Тот ничего не ответил, но указал пальцем наверх, откуда доносились звуки органа. Бартнянский протиснулся среди стоящих у дверей и оказался в просторном помещении храма, на удивление пустом, в сравнении с многолюдством близлежащей площади. Играли Мессу Антонио Лотти, бывшего когда-то главным органистом собора. Ее исполняли здесь в особо праздничные дни. Храм казался большим театром. Прихожане – слушателями, готовыми аплодировать искусство виртуоза. Органную ритурнель сменяли арии, соло, минуэты, исполняемые под аккомпанемент летавр, труп, барабанов, гобоев, скрипок, флейт и свирелей. Казалось, прихожане готовы были выкрикнуть «Браво! Фора!», прервать музыканта и потребовать повтора, что, по правде говоря, и случалось иной раз на самом деле. Служба походила на красивый, хорошо организованный спектакль, каждая часть которого была оформлена в самом изысканном музыкальном стиле. За внешним шумом бесчисленных аккордов и гармонических созвучий стушевывалась едва заметная мелодия, мысль музыканта-автора, то, чем на самом деле была жива его душа в момент создания произведения. Замысловатость и витиеватость, подобная хаотическому нагромождению орнаментов в архитектурных стилях барокко и его наследника рококо, сковывала пластику звука, не давала пробиться на свет хрупкому ростку подлинного переживания и видения многомерного мира. Внешне, Эта музыка потрясала количеством сложных декоративных украшений, удивляла мастерством и знанием контрапункта, замысловатым и невозможным для постижения человеческим слухом сочетания тембров, голосов и тем. Но было за этой количественностью и что-то едва уловимо поверхностное, ощущало что-то сочетание безвозвратно утерянное, то, что должно лежать не в области музыкальной формы, а скорее в ее сути, что можно исполнить подчас лишь естественным человеческим голосом со свойственным ему взволнованным тембром. Или же тихо проиграть на деревянной дудочке флейте истинно природном инструменте, заменявшем человеку в проникновенные минуты, когда язык не подчиняется разуму, внутреннюю духовную речь. Не было в ней того, о чем столь эмоционально писал еще блаженный Августин, Голоса сии проникали в уши мои, и входила истина в сердце мое, и возбуждала чувство благоговения, и источались слезы, и хорошо мне было с ними. Но красота та, которая присуща каждой вещи, каждой былинке, даже камню на дороге, эта красота, выписанная в мелодии с предельной виртуозностью настоящего мастера, безраздельно процветала в этой новой музыке. Внешняя нарядность этой красоты, ее кажущаяся доступность привлекала к себе масса людей, ищущих хотя бы временного пристанища в мире душевных конфликтов и потрясений. Эта красота могла быть понята всеми. Классическая гармония, воплощенная в четкой системе хорошо темперированного клавира, который был так мастерски разработан Юаганом Себастьяном Бахом, Стало как бы новым международным языком, заданной системой, с помощью которой можно было воздействовать на чувства и вкусы любого европейца, будь он французом, русским или кем-либо еще. Это была надмирная музыка. Она взметнулась над европейской культурой, могучим исполином, вобравшим в своем облике все высшие достижения музыкальной мысли и озирающим жизни с такой высоты, с которой не всегда можно отличить и два заметные очертания реального, вещественного мира. Один лишь недостаток был в этом музыкальном механизме, способном стать поистине разрушающим для традиционных национальных музыкальных систем, для того, чтобы по-настоящему слышать музыку, должно было быть к ней серьезно подготовленным. Она не воздействовала, не проникала в сердце непосредственно, сразу, как это делает, например, нехитрый напев какого-нибудь пастушка. Ее смысл и форму нужно было осваивать, к ней нужно было приобщаться, а для этого требовались статусы. Немалое время, силы и в известной степени способности. Отныне музыкант – это была не просто и не только профессия, то была жизнь, отданная на служение музе Эфтерпе, во власть гигантского клана, именовавшего себя подлинными знатоками и ценителями чрезвычайно усложненного искусства. Но даже затраченные силы и время, даже способности не могли бы способствовать успеху, а тем более славе, ежели сочинить, признан, признан в специально названных для этого местах, в городах, кругах, общества Иметь учителя с именем, получить диплом и звание от какой-либо из итальянских академий или консерваторий – вот цель, которая стояла перед всяким юным путешественником, прибывшим сюда – искать счастье. Мысли о предстоящем не давали покоя Дмитрию. И каждая ступенька длинной скрипучей лестницы, ведущей на балкон, где находился соборный органист, была как шаг навстречу неизведанному, но в тайне и в смущении ожидаемому миру. Голубь